Глава двадцать девять «Предпочитаем ловить врасплох или заманивать на свою территорию. У демоницы было время подготовиться к таким неожиданностям». «Понятно. Как убрать этот барьер? Вы хотя бы в курсе?» «Достаточно проникнуть внутрь и затереть одну из линий пентаграммы. В идеале посыпать ее солью», — пояснил первый охотник. «Хорошо. Я сделаю это», — схватила из рук мужчины мешочек с солью и, соскочив с рук Сэма, зашагала к поляне. «Ди, постой!» — друг бросился следом. На поляну мы выбежали одновременно. Одного взгляда на камень хватило, чтобы сердце кровью облилось. У Макса, с перерезанными на руках венами, взгляд остекленел. Игорь был без сознания и метался из стороны в сторону. На его теле то тут, то там взрывались алыми брызгами глубокие полосы от чьих-то когтей. «Демон убивает его!» — вскрикнув, ринулась вперед, не разбирая дороги. Пересекая линию пентаграммы, почувствовала, как что-то обожгло кожу. Рыкнув, отмахнулась от неприятного ощущения. Непроизвольным жестом щелкнула пальцами, пожелав, чтобы жар утих. Позади кто-то удивленно охнул, но мне не было дела до кого-то там. Карине, что попалась на пути, засветила такую оплеуху, что она отлетела на край поляны, впечатавшись спиной в деревья. Но я про нее тут же забыла. Сын закричал от еще одного удара. Камень уже был весь залит кровью. Амулет сиял яркими всполохами, насыщаясь силой. Именно он еще поддерживал жизнь в теле Игоря, заставляя срастаться полученные раны. Снимать колонья не решилась, стащила тело бывшего мужа на землю и улеглась рядом с сыном. «Я иду к тебе. Продержись еще немного», прошептала едва слышно и стиснула в руке амулет. Место, в котором я оказалась, ни разу не было похожим на предыдущее. Вполне возможно, оно зависело от характера того демона, что откликнулся на призыв. огненный, без сомнений, определила я, кто бы сомневался. Наличие столбов пламени, вырывающихся из-под раскаленной земли, потоки лавы, огибающие островки суши, падающие с оранжевого неба молнии, все это было так похоже на ад, что я поверила бы в то, что тому, кто такое описывал, самому довелось побывать здесь. Сына обнаружила забившимся в узкую щель огромной скалы, демон в полной боевой трансформации, Яростно стучал кулаками по камню, кроша его в песок. «Страшный-то какой!» — невольно сглотнула. «Эй!» — решилась позвать демона, но он сам учуял чужое присутствие и развернулся. Не разбирая, кто перед ним шарахнул по мне огненным пульсаром. «Гад!» — только отпрыгнув в сторону, смогла избежать опасности. На месте, где я стояла, образовалась приличная ямка с обожженными краями. На ногах мне удержаться не удалось. С размаху плюхнулась на попу. Чего кидаешься? Хочешь доказать, что большой и сильный? Дерись с настоящим противником, а не с ребенком и женщиной. Тоже мне, повелитель!» Пробурчала, потирая ушибленный зад. Мне не ответили, а зарядили новым пульсаром. Но тут мне делать даже ничего не пришлось. Мощный щит вырос вокруг сам с собой. Демон испробовал еще несколько ударов прежде, чем прекратил, и перетек в человеческий облик. «Кто ты?» От рокочущего голоса заложила уши. Зачем явилась? За сыном пришла. Зачем ребенка в угол загнал? Видимо, лимит страха на сегодня я исчерпала. Потому разговаривала с демоном, как с обычным человеком. Людишки являются сюда только для того, чтобы требовать. За тысячу лет устал от одного и того же. Хочу быть богатым, сильным, успешным и прочее. Тыкают себя ножиками, надеясь, что жалкие крохи крови меня задобрят. Редко, но приносят настоящую жертву. Вот как сейчас, к примеру. И что мне с того? Я голоден. Одна жизнь, что слону муха, не насытит, но разозлит. А, понятно, протянула сочувственно. Ну, ты извини, игорька заставили сюда прийти. Он не по своей воле. Так что, может, мы пойдем, а ты занимайся своими делами. Так как? Ты! Демон жадно втянул воздух носом. Другая, сильная, в твоем чреве зреет новая жизнь. «Убив тебя, получу много больше удовольствия, чем от мальчишки. Пусть убирается». Демон одним ударом смел остатки скалы, подхватил Игоря за шкирку и бросил к моим ногам. «Мама, ты пришла за мной? Ну почему? Я ведь отказался от тебя». Теперь в глазах ребенка я видела искреннее изумление. «Потому что ты мой сын. Я буду всегда любить тебя и защищать», — ответила Игорю. — Как и тебя, малыш, — подумала о втором, что притаился в своем теплом уютном мерке. — Я? Сын хотел что-то сказать, но осекся. Паник виноват, опустив плечи. — Ничего не говори. Просто возвращайся. И очень тебя прошу. Верь Сэму. Он мой лучший друг. Он позаботится о тебе. — Достаточно. А то меня уже тошнит, — рыкнул Кеарон. Он лишь повел взглядом, а ребенка уже утянуло наверх. Будто демон сам мог выталкивать смертных из своего мира. «Ты не похожа на обычных посетителей». Мужчина обошел вокруг, разглядывая меня со всех сторон. Я шмыгнула носом, представляя, какую красотку он сейчас видит, вся в пятнах крови, копоти и ссадинах. С одной стороны, это неплохо, а с другой... Оно как пришибет, а мне с ним нужно договориться. Одного сына спасла, но теперь второй оказался в опасности. Что-то подсказывало, демон как-то контролирует обратный перенос, хотя сам переместиться не может. «Киарон, вас там призывать собрались», – печально вздохнула. «Говорят, вы жаждете обрести свободу, но не советую. На поляне сейчас такой бардак, голова кругом, а тут ничего. Тихо, живописно. Чем на досуге занимаетесь?» «Ха-ха!» – мужчина закашлялся, постепенно переходя на смех. «Нет». Вы на нее посмотрите. Беспокоишься, что ли? Ну как? Пытаюсь понять, что вы за демон. Чего хотите? Собираетесь ли меня убивать? Ха-ха-ха. Мне тебя вместе с твоим щенком раздавить, как муху прихлопнуть. Но ты забавная. Не орешь, ничего не требуешь. Честно сказала, зачем пришла? Даже не знаю, что делать. Оставить себе, что ли? Довольно да больно страшная. Огонька в тебе нет. Откуда он у меня-то, огонек? Это та демоница, что меня сюда отправила искром и сыпет, да козни строит. Вас вот ей потребовалось вызволить. Говорит, томитесь в нижнем мире, бедненький, несчастненький. Хотя демоны часто не говорят всей правды, умалчивают. Опасливо покосилась на мужчину. Оно как обидится, что лгуном обозвала. Но он, усевшись на землю, с усмешкой следил за мной. Знала бы заранее, что вы такой. Не доводила до крайности. Плюшек каких-нибудь прихватила. Чайку попили бы. Да разошлись спокойно. — Чайку, говоришь? — Ну-ну. — Что там за демоница такая? — Настоящего имени не знаю. По-земному Карина. Она, кстати, хороша собой. Там два десятка мужиков из-за нее полегло, не меньше. Познакомить? Но она строптивая, мне самой ее не притащить. — Хм, а что? — В этом что-то есть. К тому же ты, как я понял, проводник. Человек с кровью демона, продившая демона с человеческой кровью. — Хорошо. Я решил, взгляну одним глазком, как там мир изменился. Тело подходящее есть? — Есть, наверное, — пискнула севшим голосом. Единственный, кто точно был поблизости, это Сэм. В этом на сто процентов уверена. Но не навредит ли ему это вселение? Мой хороший друг, прошу, сделай так, чтобы он не пострадал. — Не обижу, — хмыкнул демон. Он взял меня за запястье и рывком дернул на себя. В тот же миг я очнулась на камне. Меня кто-то все еще держал за руку. Я поморщилась от боли. Шея от неудобной позы затекла до ужаса. — По-прежнему негостеприимный мир! — пробурчали рядом. Скосив взгляд, наткнулась на знакомую ходощавую фигурку в изодранном костюме. — Игорь? — неверяще уточнила я. — Не совсем. Из родных глаз блеснули всполохи демонического пламени. Мелковато тело. Надо было раньше выходить. Все веселье пропустили.